Глава 9. Крапленная колода. В другом конце дворца в это время собрались трое. Яр Локхи, его наставник Дядька и Фамп Винодел. Таир в это время лично снова по десятому разу перепроверял охрану, которая, несмотря на все тычки и взыскания, периодически зевала и присматривала за мастерскими из рук вон плохо. Но в самом деле... «Если снежные шторма один за другим, и на всех скалах вокруг и островах дозоры, то какой смысл напрягаться?» «Мы тут долго думали и решили использовать твоего летуна по его основному ремеслу», — начал разговор Локхим. «Контрабанда?» — удивился Фамп, откладывая в сторону недоеденный кусок мяса. «Угощение — дело хорошее, но местного повелителя лучше слушать, а не жевать». — Нет, этот бывший абордажник у братства был убийцей, и именно он выпотрошил там кучу воров, которые вздумали перечить барбу-собирателю, после чего подался в бега. — Я слышал об этом, — согласился толстяк, пытаясь сообразить, на кого именно хотят натравить его извозчика. — Слухи разные ходили. «Вот-то есть у нашего соседа специальная служба, которая при случае разных благородных травит или в постелях режет. Но и людей лихих тоже в страхе держит, заставляет королевскую волю исполнять. Вот только исполнители там вместо мелких разменных монет. Сегодня они для хозяина кому-то кровь пустили, а завтра их же отдают на расправу, чтобы отношения с новыми людьми улучшить». «Удивительно, что еще кого-то находят на такую работу!» Отхлебнув вина, Фамп откинулся на резную спинку кресла и усмехнулся. «Так ведь берут туда бедолаг, кто совсем в жизни запутался. Кому петля за преступление маячит или еще за какие неприятности? Если ты смотришь в глаза палача, то становишься намного сговорчивее». «Возможно». Но теперь у нас есть беглоубийца, которого ищут на той стороне. Мало того, Карл уничтожил рейдер с абордажниками на борту. За такое его вояки раздерут на кусочки лично. Поэтому я считаю, что у парня осталась одна лишь дорога, рядом с нами. В набеги ходить, у городов барба пиратствовать, зарабатывать золото и жизни радоваться». Молчавший до этого момента дядька шевельнулся и перехватил нить беседы. «Есть только одна проблема. Мы сцепились с обордажниками, и общий счет не в нашу пользу. Два корабля мы у них сожгли с солдатами, но солдат наберут новых, а вот мы потеряли мастерские и часть припасов, включая громыхатели, которые должны были там ставить на драккары». «Так ведь зима только началась, успеем еще подготовиться», — засуетился Фамп. Он, как никто другой, был заинтересован в том, чтобы летом тронные острова пошли в поход. «Это-то понятно, и мы свернем шею всем, кто встанет у нас на пути. Беда в том, что вместо старого и ленивого командира полка сейчас в Хапране руководит Рамп, и этот мерзавец нам не просто мешает». Он изобретательно мешает. Он не просто давит контрабандистов и наших тайных помощников на границе. Он уже обнаглел и начал атаковать наши базы. И он не успокоится. Мало того, он обязательно за зиму попытается ударить еще раз. Пока мы не собрали все силы в один кулак, его рейдеры способны сжечь не один наш корабль и уничтожить отдыхающих на хуторах воинов». Одним глотком допив вино, Фамп задал главный вопрос. «Значит, вы хотите отправить Карла в Хапран, чтоб он убил Рампа? А парень-то согласится?» «А почему бы и нет? Корабля у него пока нет. Новые шхуны и галеоны прибудут из северного Ариса только после весенних штормов. Ему все равно тут без дела болтаться». «Он учит капитанов, как правильно сражаться при помощи нового оружия», — попытался возразить Толстяк. Но Локхи лишь усмехнулся в ответ. «Он учит. Беда в том, что его почти не слушают. Поэтому на новых кораблях будут ваши капитаны из торговых гильдий, кто согласился за звонкое золото поучаствовать в набеге. Драккарами есть кому управлять» и, к моему сожалению, сделать из вождей в атак хороших капитанов для тяжелых судов. Задача почти невыполнимая. Я лишь надеюсь, что в совместном походе они посмотрят, как на самом деле надо воевать, и постепенно начнут менять свое мнение, и начнут воспринимать, что им говорят и показывают. Пока же у Карла будет минимум пара месяцев, чтобы выполнить задание и вернуться назад». За голову Рампа я отсыплю ему столько монет, что убийца сможет купить себе не одно новое судно, а два или три. Пусть становится адмиралом и водит в походы целую эскадру. Я с радостью напущу его весной на чужие галеоны. Чем больше разграбит и сожжет, тем меньше чужих парусов появится у захваченного нами Хапрана. Почесав затылок, купец попытался вслух посчитать варианты. «Значит, командир полка погибает. На его место могут прислать нового. Но я не слышал, чтобы у Барба были действительно хорошие вояки, кто готов сунуться на северную границу. Все предпочитают штаны протирать в столице, поближе к королю. Значит, подготовка к обороне города замедлится. Нет хорошего командира, некому раздавать пинки служивым». Некому драть шкуру за срыв сроков, за воровство и бардак. Кроме того, вся местная шалупонь в голос обсуждает, что в поход мы отправимся осенью, когда закончат сбор урожая у соседей. И не факт, что ярлы будут старые. Могут и переизбрать. Поэтому удар поздней весной должен быть неожиданным и успешным. «Все так». — согласился дядька, пытаясь развязать запутанный узел на кисете с табаком. — И мертвый Рамп сбережет нам много жизней. Но и раз под боком есть отличный специалист, способный оторвать эту слишком умную голову, то грех не воспользоваться. — А что требуется от меня? — постарался уточнить Фамп. — Объясни все это Карлу. «Разжуй и уточни, сколько именно золота он хочет за такую работу. У нас как раз утром здесь мелькнул мальчишка из контрабандистов. Хочет купить новую лодку. Отличный кандидат на то, чтобы незаметно доставить убийцу до места, а потом забрать и привезти сюда». Убедившись, что узел развязать не получится, старик достал нож и срезал тесемки. Втянув носом пряный запах табака, довольно осклабился и повторил. «Твой капитан хочет корабль. Одна голова в обмен на корабль — это отличная цена. Так ему и скажи. Но и намекни, что бежать ему все равно некуда. А здесь он станет не просто уважаемым человеком, а еще очень богатым. Главное — слушать, что ему скажут, и выполнять». А там ножичком раз, и все проблемы разрешились к общему удовольствию. Под высокой крышей огромного склада было шумно. Кто-то пытался передвинуть с места на место тяжелые ящики. Кто-то сцепился с соседом в споре, кому именно достанется этот артефакт. А кто-то уже бил морду конкуренту который пытался перекупить стоявшую в углу лодку. Когда-то здесь строили быстроходные шхуны, защищая корпуса от частых гроз и переменчивой южной погоды. Но потом хозяину верфей пожаловали личное поместье, и он перенес производство поближе к новому дому. А из опустевшего крытого дока сделали склад, куда свозили разные полезные ценности. Захваченные у контрабандистов лодки... Еще работающие артефакты и старое оружие, которое можно было позже отдать на переплавку. Сейчас же под бдительными взглядами солдат в грудах добра копались соседи с южных графств. Бывшие кочевники, разного рода авантюристы и жулики, сумевшие сколотить большую банду и захватить себе тот или иной нищий остров. Тех, кто любит называть себя вольными графами, баронами и рыцарями на страже справедливости. Все те, до кого у короля Барба пока не дошли руки, чтобы повесить по решению полевого суда, без лишнего лакиты. Просто на южном архипелаге не было толком ни полезных ископаемых, ни плодородных земель, чтобы устраивать войну именно сейчас. Да и местные жители прекрасно понимали правила игры и старались лишний раз не беспокоить соседей, потому как сил рвать друг другу глотки у них хватало, а вот противостоять реальным пограничным полкам в сражении — это пусть кто другой кровью умывается. Дураков нет. Застыв мрачной статуей рядом с хозяином, помощник полковника Ральца поморщился от очередного вопля и скосил глаза на благодетеля. «Неужели происходящее доставляет ему удовольствие?» «Похоже, что да». Пухленький хозяин южных границ полюбовался на рухнувшего с груды ящиков контрабандиста и хохотнул, разглядывая победителя, молодого мужчину в драном камзоле и штанах, сияющих прорехами в самых неподходящих местах. Потом тихо шепнул помощнику. «Ты только посмотри!» И это наша надежда и опора в будущем походе. Хотя готов поставить золотой, что уже весной вся эта кодла станет щеголять в чужих дорогих одеждах, выпотрошив южный Арис до основания. Ну, или сдохнет в этой попытке. Ладно, пора наводить порядок, а то скоро ужин, а мы еще не закончили. Это не порядок. Увидев жест Джерда Ральса, ротные скомандовали сержантом а те уже спустили на толпу застоявшихся солдат. Через пятнадцать минут некое подобие строя было организовано. Главари приглашенных кочевников вытянулись в ломанную линию перед полковником, оставив за спиной аморфную массу рядовых бойцов. «Господа, вот здесь писари. У них вы зарегистрируете выбранные корабли и артефакты, которые мы вам передаем». Каждый из летающих ящиков проверен и работает. Лодок на продажу всего 6, поэтому артефакты будете устанавливать уже у себя дома. Насколько мне известно, мастера у вас есть. Цена на все снижена десятикратно, поэтому вы сможете купить все, что понравится. Если очистите этот склад до последней дощечки, я возражать не буду». Потому как знаю, куда именно вы собираетесь затем отправиться. И я целиком разделяю вашу ненависть к обитателям Ариса, которые какой год подряд пытаются столкнуть нас лбами. Проклятые торгаши спят и видят, чтобы мы убивали друг друга вместо того, чтобы помогать в тяжелые времена добрым советом и товарами. Но кто копает яму, тот должен в нее и попасть». Достав из штанов белоснежный батистовый платок, Раль сотер лоб и продолжил. Однако, как верный слуга моего короля, я все же должен подстраховаться, потому как иногда молодые люди не слушают мудрых советов своих графов, баронов и прочих уважаемых людей и пытаются использовать полученное оружие против тех, кто лишь старается помочь бедным соседям. «Поэтому я хочу вам показать, что ждет любого капитана, который дерзнет распустить паруса и направиться на наши земли без спроса. Итак, выберите любую лодку, которая вам по нраву стоящих здесь. Любую. Правда, я бы не советовал указывать на хороший баркас, его будет жалко, но выбор за вами». Через пять минут ругани, толчков и споров гости определились и указали на стоявший в самом конце бывший раболовецкий баркас, переделанный в углевоз. Потрепанный ветрами и тяжелой работой крохотный кораблик зиял прорехами в ветхих бортах и походил больше на обглоданную большую рыбину, чем на воздушного путешественника. Запустив артефакт, пятерка солдат ловко подняла баркас под самый потолок и затем спустилась вниз по сброшенному канату. За этот же канат суденышко доволокли поближе к выходу, подвесив над пустым местом у ворот. Перед Джердом Ральсом поставили раскладной столик и на блестящую лакированную поверхность водрузили черную шкатулку. Откинув крышку, полковник достал из глубин ящика непонятное устройство. С улыбкой посмотрел на замерших в ожидании зрителей и резко свел вместе ладони. Оплетенный серебряными нитями жезл сломался, издав при этом резкий и неприятный щелчок. Вслед за ним полыхнула вспышка над зависшим под крышей баркасом, и бывший углевоз рухнул вниз на пыльные каменные плиты. Мириады золотых искорок взметнулись в воздух и заплясали в косых солнечных лучах, будто осколки души разбившегося кораблика. Дождавшись, когда эхо тяжелого удара стихнет, Ральс громко повторил, ссыпав остатки железа обратно в шкатулку. «Итак, я показал вам, что ждет незваных гостей, которые вздумают без спроса заглянуть к нам на огонек. А теперь...» «Писари готовы начать аукционы по продаже выбранных вами артефактов, пяти оставшихся лодок и всего того, что вам понравится и на что упадет ваш взгляд. Хорошего вам вечера, господа!» Устраиваясь в поданную карету, довольный жизнью хозяин южных границ, ехидным тоном поинтересовался у мрачного помощника. «И чем тебя не устроило представление?» «Мне показалось, я выступил отлично». «Я не понимаю, господин полковник, зачем было разрушать столь редкий и полезный артефакт? Это же... это же фантастическое оружие, способное уничтожить любую вражескую армаду с юга». «Вот интересно, а где ты был, когда монахи рассказывали мне про эту безделушку?» «Ах да, ты как раз заканчивал организовывать эти торги». Значит, чтобы развеять твои сомнения и беспочвенные надежды. Так вот, палка такая у нас одна. Собрали ее из нескольких кое-как работающих. И, как мне объяснили, силы внутри столь впечатлившего тебя артефакта заканчивались уже в конце месяца. Рядом с летающими островами подобные штуки дохнут. Даже в специальных хранилищах, закрытых от любых внешних воздействий. Но и сил у этой штуки хватит на один крохотный корабль, который будет болтаться рядом. Так что я всего лишь продемонстрировал нашим гостям фокус. Паршивый фокус, который чудом удалось исполнить без накладок. А если бы не получилось, тогда бы я этих монахов отдал местному инквизитору на растерзание. За подрыв королевской власти и саботаж. Поэтому они палку вылезали, многократно проверили и головой ручались, что все пройдет как следует. Что мы и получили. Поправив мягкие подушки под дородными телесами руководства, изогнутый вопросительным знаком помощник все же позволил себе чуть-чуть погрустить. А жаль, что все именно так. Будь у нас настоящее подобное чудо, мы бы легко могли привести к повиновению все графства». «Ничего, и без чудес справимся. Главное не то, что у нас есть на самом деле. Главное теперь, что о нас думают соседи. Думают и боятся. Это стоит того, чтобы разбить дрянную лодку и подышать пылью. Но все, едем ужинать, а то солнце уже садится, а у меня маковой росинки с обеда во рту не было. Трогай!» Поздним вечером, когда быстро наступившая ночь доела остатки солнечных лучей и приколотила тьму серебряными гвоздями звезд, в дальней комнате купеческого дома Карл беседовал с лака. Перед тем, как начать разговор, бывший контрабандист, бывший лист-сержант и бывший убийца не поленился и проверил, что никто их не подслушивает. Затем оставил чуть-чуть приоткрытой дверь и периодически посматривал в сторону коридора, не сунет ли кто излишний любопытный нос поближе. «Ты знаешь, почему во время нашего побега охрана помчалась сначала к порту и лишь потом начала трясти трущобы Кривого холма?» «Так мы оставили там ложный след. Вот они и купились», — проворчал здоровяк, пытаясь понять, куда клонит приятель. «Они бы разделились, если бы старшему охраны не приказали» и взяли бы нас прямо у лодки, пока мы ковырялись с погрузкой. Приказали? Вот именно. Мы здесь не для того, чтобы ходить в набеги с сыроедами, и не для того, чтобы потрошить по весне хапран. У нас другая цель, и мы стоим буквально в шаге от того, чтобы закончить эту работу. Толлока медленно положил любимый топор на колени, погладил отполированное до зеркального блеска лезвие и прошептал. «Алхимик! Проклятый мастер, создавший демоническое оружие!» «Вот именно! Полковник хочет его голову, и я готов эту голову преподнести рампу на блюде. Отдадим ему ряженого, он все еще ногу лечит. Заодно и татуировка приметная у болвана имеется. Оспел уже не только нам глаза намазолить, поэтому вполне сойдет за настоящего оружейника». «Оброк!» Что будем делать с ним?» Карл усмехнулся, и от его оскала у Толлока мурашки побежали по коже. «Настоящий умник должен пропасть вместе со всеми знаниями. Сейчас в мастерских складировали все громыхатели, которые готовят к летнему набегу, и сотни бочек гремучки. Вспомни, что случилось, когда взорвался склад, откуда мы удирали». «Здесь же можно устроить представление пострашнее. Я уверен, что после такого не останется ни одной целой железки. А если выбрать удачно время, я даже могу подстраховаться и повредить все, что попадется под руку». Брок как-то жаловался, что в начале работы кто-то из молодых подмастерий хотел прочистить запальное отверстие куском проволоки и забил его. «Пробивать заново трудно». Проще было отправить на переплавку. «И зачем нам это? Я уж думал, что мы тут осели». «До каких пор? На год, два, три? Посмотри, фамб дергается каждый раз, когда в ворота стучат. Он – уважаемый человек, за ним сила торговых гильдий и очень богатых людей. И все равно, в любой момент Ярл может приказать вздернуть его на потеху дружине, если посчитает, что так нужно». «Мы же вообще... Перекати поле! Сегодня нам дали корабль, завтра его отнимут, а самих в колодке». «Нет, Толлока, это не наши земли, не наши друзья. Мы для них всего лишь инструмент, который можно в любой момент сломать и выбросить». В комнате повисла тишина, и было лишь слышно, как ветер кидает крупу в плотно закрытое ставнями окно. «Но если мы вернемся...» «С нас спросят за рейдер. Такое не забудут, согласись». «Не забудут. Но корабль подставили под нас специально. Это было оговорено. Толпа кандальников, которых не жалко. Но главное не это. Мне приказали пробраться в Хапран и убить Рампа. Для этого уже приготовили лодку с мальчишкой, который привез нас сюда. И он же после убийства должен вернуть назад». «Слышишь, нам уже приказывают. Хотя считалось, что мы с тобой вольные люди, которые спасли купца и готовы учить местных капитанов, как управлять настоящими кораблями, а не их утлыми лодочками». «Убить!» «Да на нас тогда объявят охоту по всему северу. И почему они думают, что к полковнику так легко подобраться?» «Это уже не важно. Убить можно любого». Но я в самом деле не собираюсь гарантированно совать голову в петлю. После такого нас действительно будут искать везде. А то и пришлют гонцов с предложением выдать уже наши головы в обмен на что-то полезное. Барб-собиратель терпеть не может, когда его лучших командиров пускают под нож. Но я не собираюсь плясать под чужую дудку. «И что ты предлагаешь?» «Подумай сам». «Если мы уничтожим все запасы, ну или хотя бы большую часть военных запасов, то все эти вольные ватаги останутся без нового оружия. Без Брокка им понадобится много времени, чтобы восстановить мастерские, подобрать правильный состав металла и отлить новые громыхатели». Алхимик хвалился, что он до сих пор не передал секрета саглядатаем. «И значит, можно сараедов оставить со спущенными штанами». «Ага, они не пойдут в набег летом. Или пойдут, но вряд ли их ждет успех. Да плевать на них и набег. Главное, если мы прихватим с собой штук шесть дьявольских подарочков и несколько бочек гремучки, мы сможем вооружить собственную шхуну. И эта шхуна легко, год или два, будет потрошить любые корабли, которые попадутся ей по дороге. Отдадим голову полковнику». И он восстановит нас на службе. Обещал даже повысить звание. Значит, никто не будет немедленно хватать нас за глотку и тащить в пыточную. К весне доберем команду, разберемся со шхуной и двинем на восточную границу королевства. Там полно тайных мест, в которых я в бытность контрабандистам прятался от пограничников. Успеем сорвать куш. Вскроем несколько богатых купеческих галеонов. «А то и какую частную виллу выпотрошим! И уже с полученным золотом можно затеряться где подальше! Вот как тебе такой вариант?» Бывший гладиатор надолго задумался, затем недовольно вздохнул и ответил, разглядывая пляшущий огонек свечи. «Опасно! Слишком многое может пойти не так, если рамб за голову не отблагодарит!» Если, наоборот, решит все концы обрубить. Если оружие с собой не получится увезти. Если, если, но я даже не знаю. Домой, домой и решай, потому что времени у нас два дня. На третий нас отправят в Хапран. И я предпочту сделать это так, как нужно мне, а не под присмотром дядьки и его подручных». Этой же самой ночью, намного миль южнее, не спал еще один человек. Полковник Крам разбирал накопившуюся переписку и размышлял, не пора ли подать бумаги на поиск двух беглых абордажников, которые так удачно удрали на север, но до сих пор не подали весточку о себе. Может, они уже сгинули, а может, решили сменить флаги хозяина и теперь всецело принадлежат братьям Скейт. Неизвестно. Хотя, посланный за рейдером скандальниками разведывательный баркас, все же смог вернуться назад, буквально чудом ускользнув от толпы чужих дракаров, выстояв в налетевшем снежном шторме и доползший домой на перекошенных артефактах, суденошка на слом, а обмороженную команду в лазарет. И теперь лишь ждать, будут ли долгожданные новости от лист сержанта или можно объявлять фальшивых дезертиров врагами короны и рассылать их изображения по всем ближайшим городам. Посмотрев на письмо в руках, полковник раздраженно бросил его на стол и устало потер лицо. До ожидаемой войны еще полгода, если не больше, овал дел накрывает уже с головой, и мало кто из подчиненных офицеров способен тащить груз забот так же хорошо, как и он сам». «Везде нужно присматривать, бить по загребущим рукам подрядчиков и периодически устраивать встряску окружающим. Похоже, холода и снег погрузили хапран и всю округу в зимнюю дремоту. И это вместо того, чтобы со всеми возможными силами готовиться к обороне». Посмотрев на гору еще не разобранной корреспонденции, Рам пришел все же ложиться спать. «С бумагами можно будет поработать и завтра», как и подать в розыск Карла Фместера. Неделя-другая уже роли не играет. До весны еще далеко. Новый баркас Ягеру понравился. Добротный, крепкий, с высокой складной мачтой и тяжелой парусиной, обработанный от гниения. Новые канаты – Запах свежего дерева от полированных бортов. И два тяжелых артефакторных ящика, установленных под палубой. Новые, из далеких монастырских мастерских. Видимо, сам Фамп Винодел постарался. Таких качественных артефактов даже у богатых хозяев драккаров не найдешь. «Отличная суденушка, как раз для него». В распахнутое окно высунулся один из охранников, нашел взглядом юношу и скомандовал, выпуская клубы пара. — Тебя там абордажники зовут. Заходи с торца, там открыто. Убедившись, что его поняли, сароед исчез в бараке, захлопнув за собой окно. Закрыв запорный замок на зубастых бегунках, Ягер спрыгнул на утоптанный снег и повесил ключ на цепочке на шею, убрав его под серый свитер. Теперь никто просто так не сможет угнать чужую лодку. Конечно, замок можно сбить, но это придется шуметь, а Баркас стоит на закрытой площади внутри кузнец Брокка. Посторонние здесь не ходят, да и охраны нагнали немало. Удивительно еще, как его сюда пускают. Будет обидно, если потом аукнется это излишнее расположение местного ярла и его ближайшего окружения». Шагнув внутрь, Ягер чуть не столкнулся нос к носу с Карлом, который что-то активно дожевывал. Увидев молодого капитана, бывший лист-сержант поманил летуна за собой и провел в крохотную комнату, заваленную разнокалиберными ящиками. — Вот эти четыре мешка для тебя. Здесь пушнина. Смотри, проверяй, чтоб вопросов потом не было. Все шкуры закуплены твоим приятелем, который сейчас мелким извозом на островах промышляет. На головешку похож. Клоп-лик? Ага, он. Значит, мешки грузим, сдаешь потом его родне, чтоб ни одной волосинки не пропало, а то они тебя сосвет уж живут. Так, дальше. Вот эти шесть ящиков сейчас охрана тебе уложит на дно баркаса. «Их выгрузим в том месте, которое я тебе покажу». «Оказывается, недалеко от Хапрана контрабандисты сделали закладку для своих нужд». «Место глухое, на Балатине. Люди там не бывают. Зато с лодкой добраться — дело пара часов максимум, а бардажники про него не знают». «А вес у ящиков какой? Мне б еще груз прихватить». Ягер неодобрительно покосился на обитые железными полосами дубовые крышки с навесными замками. «Тяжелое. Нам вдвоем и не поднять. Но это приказ Ярла. В тайное место уже много чего перевезли. Осталось последнюю ходку сделать. Кстати, а что за груз то хотел? Перед охраной отсчитаться или себе на карман подзаработать? Охране и знать не надо, что я с лодкой вернусь». Как только домой доберусь, так и собираться на юга будем. Слишком уж неприятно сейчас на границе стало. Война эта еще на пороге. И вояки все как будто перцам задницу настрополи, так и мечутся. Поэтому возьму что-то себе, обменяю у знакомых на продукты и одежду, да и полетим оттуда. Насчет товаров. Считать будешь? Карл выволок из-за ящика широкий мешок и с трудом взгромоздил его на ближайшую закрытую крышку. «Здесь 200 золотых, которые тебе платят за то, чтобы мы отвезли груз до места, а потом ты высадишь нас рядом с хапраном, где покажем. Устроит тебя такая куча золота вместо барахла на продажу, но и расположение ярла в придачу». Замерев, молодой капитан, как зачарованный, смотрел на плотную мешковину под который с трудом угадывалось дорогое содержимое. Две сотни за то, что он и так собирался сделать по просьбе дядьки, в благодарность за помощь в покупке новой лодки, за хорошие артефакты и то, что сыроеды не стали трясти его как грушу, добывая информацию обо всех изменениях в городе. За эти деньги можно купить отличный домик рядом с двоюродным братом отца и не обременять его семью, как приехавшие на все готовое голодранцы. Даже можно купить лицензию на полеты в центральных районах и заняться перевозкой продуктов или еще чего с ферм. Даже без полетов денег уже хватит на безбедную жизнь в ближайшие пять-шесть лет. Шагнув к застывшему в задумчивости юноше, Карл добавил, понизив голос до еле слышного шепота. Через две недели нам нужно будет назад. Мне кажется, для тебя две недели или даже месяц, пока роли большой не играют. Так вот, за то, что ты привезешь нас сюда, Локхи обещает заплатить еще триста монет. Поэтому я бы хорошенько подумал. Очень бы подумал на тему того, стоит ли прямо сейчас удирать из Хапрана. Война, она лишь обещает начаться ближе к лету. А деньги, и заметь, огромные деньги, эти деньги платят прямо сейчас, поэтому бери мешок, присматривай за погрузкой и готовься к вылету сегодня вечером, но и заодно прикинешь, стоит ли вернуться на острова еще раз со старой компанией и получить еще один такой же кошелечек. Фальшивый алхимик лежал на широкой кровати в углу маленького зала и страдал. Сломанная нога заживала медленно и постоянно ныла. К больному охрана не подпускала никого из бывших любовниц, доверив уход шепелявому старику, похожему на сморщенную от времени грушу на ножках. Вредный сыроед постоянно кряхтел, клял на все лады богов и ворчал на пациента, за которым приходилось убирать ночной горшок и объедки. Еще день-два, и от тоски можно будет лезть в петлю. Дверь почти бесшумно распахнулась, и внутрь вошел Карл в наброшенной на плечи пушистой шубе и большим кожаным мешком в руках. Увидев знакомое лицо, лежавший на кровати мужчина оживился. «О, гости! А я тут уже не знаю, как время убить. И ведь не разрешают домой перебраться». «Все им боязно за меня». «Ничего, на днях отпустят. Ты на поправку идешь, можно уже будет перенести». Но и девушки заждались такого красивого. «Слушай-ка, я тут никак Брокка найти не могу». Он попросил заскочить туда, откуда его забирали в самом начале. «Я-то с дуру пообещал, а теперь голову ломаю. Что за место он имел в виду? Ты не знаешь?» «Откуда забирали?» «Ну да, где его нашли, где он начал свои железки делать?» «На северах. А вот название деревни из головы вылетело». Больной удивился. «Да какая там деревня? Это охотничья сторожка на седых скалах. Ее еще пьяной сторожкой называют. Там пару раз народ так добычу отмечал, что к утру по холодам обмораживались все. Любого из охраны спроси, они тебе подскажут, как добраться». — А, понял. Ладно, тогда мы тебе гостинца оставим и пойдем. Нам еще лететь придется. — На ночь глядя, стемнело ведь уже. А вот гостинца — это хорошо. Появившийся следом за приятелем Толлока пригнулся, чтобы не зацепиться головой за низкую притолоку. А Карл тем временем шагнул к кровати и с улыбкой быстро ударил кинжалом в прикрытую белой рубахой грудь алхимика. Вокруг вонзившегося лезвия медленно стало расползаться бурое пятно. Подвинувшись в сторону, убийца распахнул горловину мешка и нетерпеливо спросил «Чего возишься? Время уже. Надо до смены караула успеть». Бывший гладиатор молча вытянул из-за пояса широкий топор, который успел позаимствовать у охраны, и одним ударом отсек голову погибшего». Затем подхватил ее за волосы и аккуратно положил в мешок. Парочка так увлеклась процессом, что не заметила, как в дверях возник еще один незапланированный зритель. Нут, помощник Брокка. Двадцатилетний кузнец ошарашенно смотрел на происходящее, не в силах понять, что же именно тут происходит. Потом все же не сдержался и спросил. «А это за что его? Вроде бы выздоравливал». Весной снова к Ярлу собирались отправить. Сунув мешок в руки Толлока, Карл взглянул за спину столь неожиданно объявившегося свидетеля. Убедился в том, что коридор пуст, и сделанным равнодушием ответил. «Болтать он начал не по делу. Подружкам своим хотел записку передать. Не знаю, что он там понаписал, но дядьки записку отдали, и он просто взбесился. Приказал разобраться». Ответ совершенно не убедил Нутта. Прищурив глаза, он уже начал медленно пятиться назад, положив руку на рукоять широкого ножа на поясе. Как Карл одним движением вырвал кинжал из тела убитого и метнул клинок в помощника Брокка. Покачнувшись от удара, тот завалился назад и упал в коридор. Ноги в стоптанных сапогах заелозили по широким половым доскам. Каблуки глухо стукнули по грязным разводам раз, другой — И мужчина затих. «Взяли!» — скомандовал Карл. Вместе с приятелем они затянули тело внутрь, проверив, что кровь не успела заляпать проход. Затем парочка выскользнула из зала, прикрыв за собой дверь. Убедившись, что никто не зовет на помощь и вокруг все та же ленивая сонная тишина, бывшие абордажники серыми тенями скользнули дальше по коридору им нужно было за ближайшие полчаса сделать еще очень многое. В большом литейном зале было темно. Лишь в самом углу у широко распахнутого зева печи сидел брок и помешивал ярко-красные угли длинным железным прутом. Сегодня удалось закончить два новых тяжелых громыхателя, которые можно уже считать вполне серьезными боевыми орудиями. С такими красавцами вполне можно начинать закладку серьезных кораблей, которые станут повелителями местного воздушного океана. Или перестроить галеон и превратить его в летающую батарею, способную стереть с лица земли любую чужую крепость. Да много чего можно придумать. Тем более, что помощники и ученики потихоньку набираются опыта, К весне вполне будут способны большую часть обычных операций выполнять беспривычного головотябства. А там и нут можно будет допустить к секретам созданных сплавов. Чтобы вырваться из черновой работы, стать просто наставником и начать пользоваться накопленным золотом. Ведь столько планов, столько желаний было, когда он попал в этот мир. Было. И подернулось залой. Перегорело все. Брок подхватил крохотный уголек, выскочивший на пол, и покатал на ладонях. Загрубевшие руки уже не чувствовали жар, как раньше. Выбросив огненную искорку к собратьям, мужчина поискал стоявшую рядом бутылку. Выпивка в последнее время все чаще позволяла забыть об опостылившей работе и снять накопившееся напряжение. Картины прошлого стирались из памяти. Новая реальность заменяла собой ушедшее. Казалось, что институт, семья и свой авторемонтный сервис – всего лишь выдумка. А вот эти бревенчатые стены и холодная бесконечная зима – и есть единственно возможное настоящее. Злая шутка богов, насмешка над людьми и их планами. Кредиты, откаты, смена старого авто на более модное и дорогое. Да кому это здесь интересно? Раннее средневековье, пришпиленное к летающим над болотами каменным глыбам. Сортиры на улице, вонючие падшие женщины для развлечения и жирная еда, от которой периодически сводит брюхо. Но и короли, графы, бароны и прочая нечисть, кому легче ткнуть тебя мечом за померещившееся неуважение к благородной крови, чем разборчиво написать собственное имя на куске пергамента». Алхимик скорее почувствовал движение за спиной, чем услышал практически бесшумные шаги. Он не успел повернуться, как тяжелый удар, подобранного на верстаке молота, обрушился на голову, разбивая в кровавые брызги все мечты, надежды и картинки призрачного мира» где по небу летали огромные железные корабли, способные перенести несколько сотен бездельников из одного человеческого муравейника в другой. «Бумаги собрал?» «Да, все в ящик сгреб, но там вряд ли что-то ценное. Мастер никому не рассказывал о настоящих секретах». «Плевать!» Карл поставил заляпанный молот рядом с лежащим телом. «По дороге проверим». Если что-то полезное будет, себе оставим, а остальное отдадим дознавателям. Пускай роют и благодарят, что мы хоть что-то им в клюве притащили. «Вот с кем бы не хотелось встречаться, так это с ними», — вздохнул Толлока, настороженно прислушиваясь к тишине вокруг. «Прошлых визитов хватило. Отобьемся. Получишь сержанта, станешь отправлять в пекло абордажников, стоя у них за спиной». — И еще вопрос. Кто посмеет на тебя оскалиться, если прикрывать от неприятностей будет сам Рамп? А то и вообще до летней потасовки сумеем исчезнуть. Ну что, все подготовил? — Ну да. Пока ты погрузкой командовал, я все сделал. Железки в запальные дырки загнал. Теперь громыхатели вряд ли стрелять смогут. Но и с бочками разобрался, как ты велел. А нам-то гремучки хватит? — Более чем. На тайном складе запасы были сделаны заранее на три корабля. Значит, нам на все лето для успешных рейдов достаточно. А потом начнут с кадрами ловить, можно и нарваться. Все, проверь коридор, а я пока алхимика трепьем прикрою и огонь погашу. Времени должно хватить, чтобы убраться отсюда. Давай заканчивать, уже почти полночь». Рука с ободранными ногтями царапала пол перед умирающим но он упорно цеплялся за каждую трещинку, каждую щелочку и полз вперед. Сантиметр за сантиметром. Все ближе и ближе к далекому выходу, откуда тянуло морозным сквозняком. Оставляя за собой широкую черную полосу, нут полз, выхаркивая кровь из пробитых легких. Полз, чтобы предупредить охрану, чтобы... Проверив, что запасной парус надежно прикрыл груз и крепко прихвачен растяжками, Ягер начал приплясывать на корме баркаса, пытаясь согреться. И теплые сапоги у него с толстыми носками надеты, и отличный овчинный тулуп, и шапка с варежками. А мороз все равно умудряется найти крохотную щелочку и показать свой норов. А одно радует – метель унялась утром, и ветер притащил лишь легкие серые облака – обещая терпимую погоду. «Вполне можно летать дня два-три, а потом опять завьюжит и сиди дома, нос на улицу не высовывая». Но главный пассажир приказал ждать его и быть готовым подняться сразу же, как закончат местные дела. Вот и приходится прыгать в лодке, мечтая о горячем травяном настое или чем-нибудь покрепче. Но ничего, когда взлетят, мерзнуть будет некогда». Услышав голоса, молодой капитан повернулся к бараку и махнул в ответ на приветствие. — Долго же вы, я чуть не задубел. — Все, готовы. Припасы уложил, — уточнил Толлока, перемахивая через высокий борт. — Только недавно брюхо набил, а все мало ему, — попенял в спину приятелю Карл, забираясь следом. Задержавшаяся на миг Алрикера удивленно покосилась на закрывшуюся за ними дверь и спросила «А в помощь никого не берем?» «Куда?» — не понял ее вопроса Карл. «Ну, в поход, на южные земли». «В поход позже. Сейчас по ветру пойдем на запад». Брок приказал с собой несколько коробок прихватить. Карту дал с описаниями. Там нас уже ждут. «В последний момент спохватились» чтоб вашему дядьке екалось. Все планы изобретают на коленке и также их выполняют. К вечеру завтра на месте будем, передохнем и погрузимся, а оттуда уже с какой-то ватагой нас повезете». Успокоившись, седовласая ледяная ведьма поднялась на баркас и пошла на нос, откуда ей всегда нравилось наблюдать за проплывающими мимо облаками. «А кто хоть из ватажников будет?» «Без понятия!» — хохотнул в ответ Карл, помогая Ягеру отцепить причальные канаты. «В сумке письма лежат и карта, куда точно добираться. Брок отдал. Карту наш капитан после взлета при свете лампы изучит, а остальное можно и утром посмотреть, когда рассветет. Главное, правильно смены поделить. Кто с парусами будет помогать? Я так упрыгался с этой погрузкой, что готов стоя заснуть». Скрипнули направляющие, сдвигая артефакторные ящики. Загуляла под ногами палуба, и баркас вертикально стал подниматься. Дождавшись, когда внизу мелькнет низкая крыша, ягер распустил парус и поймал первые порывы ветра. Чуть довернув лодку, покосился на широкую блямбу компаса рядом со скамьей, убедившись, что нос направлен строго на запад. С попутным ветром должны были быстро долететь. Выбрать поток поспокойнее, и можно карту поизучать. До порога оставалось совсем недалеко, буквально руку протяни. Но протянуть руку не было никаких сил. Сил не было вообще. Ни пошевелиться, ни крикнуть. Только булькающее хриплое прерывистое дыхание и боль в груди. Даже злость на предателей куда-то ушла, оставив лишь громкий звон в ушах, и мелькание огненных мух перед глазами. Крохотных цветных огоньков, так похожих на искры из литейного ковша, когда наклоняешь его, чтобы дать жизнь новому громыхателю. Яркие искры в кромешной тьме. Искры и тьма. Они уже поднялись достаточно высоко, чтобы не зацепиться ненароком за какой-нибудь скальный выступ. Огни фаркелистада остались позади, почти затерявшись в ночи. Лишь поскрипывание снастей, редкие хлопки паруса и серые облака над самой головой. Убедившись, что никого вокруг не видать, Карл наклонился к ягеру и тихо скомандовал. «Ромпель держишь ровно, в героя не играешь. И начинай думать, как лучше всего обойти возможные посты, и убраться в Хапран наиболее безопасной дорогой. — Понял. Посмотрев безжизненные глаза собеседника, Ягер чуть поморщился и уточнил. — Значит, карты нет, и на запад мы не идем. Нас там как баранов на бойню хотели загнать, и тебя по возвращении тоже, чтоб не болтал. Так что к болотным демонам все их развлечения. Домой летим. — Я, кстати, по чужим закромам чуть порылся. Еще золотишко наскреб. Поэтому к твоим двум сотням еще добавлю. На троих поделим добычу. Может, по сотне на выйдет. — А потом что, за борт? — усмехнулся юноша, но Карл в ответ улыбаться не стал. — Дурак, да? Я бывший контрабандист. Ветер ловил, пока тебе еще папка с мамкой не настрогали. Я своих не трогаю. Как до Хапрана доберемся, так и разбежимся. А если будет желание, можешь к нам прислониться. Служба, оно дело такое. Я хочу выкупиться. За наши тайные дела вполне можно вольную получить. С деньгами и хорошими друзьями много чего можно устроить. И на покой, не с голой задницей, а вполне успешным человеком уйти. Вот так вот, парень. Поэтому... Ты местные скалы отлично знаешь. Думай, как нам тихо-тихо отсюда свалить. И чтобы...» Неожиданно небо далеко за спиной осветила яркая вспышка. Обернувшись, все пассажиры Баркаса увидели огромный огненный цветок, вздымавшийся ввысь. Низко летящие над столицей тронных островов облака раскрасило в багровые цвета а вслед за первым взрывом дымными столбами потянулись второй и третий. Ухватившись за канаты, Карл громко скомандовал. «Держитесь! Сейчас может тряхнуть!» Минута шла за минутой в звенящей тишине, а потом с кормы накатил рокот и лодку боднуло с прессованным воздухом. Но расстояние было уже столь велико, что Баркас лишь взбрыкнул, будто поймал пологую волну, и рванул вслед за прошедшей ударной волной. «Что это было?» — закричала Алрикера, пытаясь разглядеть что-нибудь в мутном зареве. «Склады или сам дворец?» Толлока в ответ лишь пожал плечами, присев рядом с бортом. Карл же распахнул широкую сумку, которую после погрузки пристроил у себя в ногах, и достал оттуда небольшой взведенный арбалет. Второй подал другу. Через мгновение два острых жала уже смотрели на ледяную ведьму, контролируя любое ее движение. «Извини, помощница, но на этом корабле для тебя места нет. Закончились!» Сыроедка побледнела и посмотрела сначала на одного врага, потом на другого. Затем еще раз бросила взгляд на далекий пожар ярким пятном, сияющий в ночи, и прошипела. «Знала ведь, что южанам верить нельзя! Знала! А как пел, как удачей хвалился! Будь ты проклята, бардашник, и чтоб твоей душе...» Не закончив фразу, Алрикера перевалилась через борт и полетела вниз, в черноту. Выглянув следом, беглецы лишь успели заметить, как белое пятнышко исчезает, будто стертая ночью. Секунда, две и человека не стало, будто никогда и не было. «Отчаянная баба! Не была бы такой упертой, взял бы к себе в команду!» Вздохнул Карл и убрал стрелу. Спустив тетиву, повернулся к молчаливому ягеру и скомандовал. «Все, игры в шпионов закончили. Давай, капитан, командуй. Пора менять курс и возвращаться в Хапран. Домой!»